Часть шестая. Ихтиоз. Через пару дней САП в очередной раз послал Ита в Адму за новой партией медикаментов, за продуктами и за каким-то своим заказом. Что в заказе он не сказал, контейнер открывать запретил, но и догадался. САП, по всей видимости, что-то заказал у генетиков. Поскольку сам САП, судя по всему, в этот день планировал отдыхать дома, можно было не торопиться. Скрипач дома, с а б дома, он, ИД отправляется куда подальше, поэтому дома с вероятностью 100% что-то намечается. Что-то, в чем и т а принимать участие никто не позовет. И очень хорошо, что не позовет, а еще лучше есть возможность смыться от греха подальше. В последнее время, наблюдая подобные сцены, ИД стал испытывать не только психологический дискомфорт, но еще и физический. Кажется, стали погуливать гормоны. Никогда прежде с ним ничего похожего не было. К сожалению, анализаторы, которым пользовался САП, для такой работы не предназначались. Конечно, общий фон посмотреть просто, но понять толком, в чем корни проблемы и на основании этого смоделировать решение не выйдет. Механизм в принципе ясен, но... Тут начинались «но», связанные с тем, что ни и д н е скрипач... правильными гермами не были и то что было бы неоспоримой данностью для чистого представителя вида для них данностью не являлось тем более что в подобные условия они попали впервые и если рыжий справлялся легко за счет естественного фона т о и т у приходилось непросто собирался в этот раз ит в адму несколько дольше обычного причиной стала то что упаковать рыбу которую он планировал в д м е раздарить знакомым Оказалось, не в а что. С рыбой вышел казус, быстро разобравшиеся, что к чему ундины стали притаскивать ее с каждым днем все больше и больше. И поток поиссяк лишь тогда, когда Ид усложнил правила. Всю подряд рыбу они забирать перестали. с а м подсказал, какая считается дорогой и деликатесной, а какая бросовой. Мелкую тоже не брали. Но даже с учетом этих требований рыбы все равно получалось больше, чем им требовалось, поэтому Ит решил для начала одарить всех, кого получится, а там, глядишь, и канал сбыта удастся наладить. с а п смеясь, разрешил ему оставлять деньги за рыбу себе, если, конечно, найдется какой-то дурак, который ему эти деньги заплатит. Рыбу упаковали в три мешка, мешки засунули в средних размеров бокс из-под какого-то неведомого прибора, А сверху эти мешки скрипач засыпал льдом. Льда в холодильном ларе оказалась в избытке. — Отлично, доедет, — заверил он. — Только не тяни, как сядешь, тащи к себе всех, кого встретишь, и сразу отдавай. — Само собой, — кивнул в ответ Ид. — И навести там на Эля, — попросил скрипач, — расскажешь потом. — Угу, рыжий, я к вечеру вернусь, видимо, ты тут не особо того. — Ладно, — отмахнулся скрипач, — не буду особо. Первый мешок Ид раздал еще в посадочном кармане, второй у него расхватали в магазине, пока он забирал заказанные продукты. Третий мешок Ид даже распаковывать не стал, переложил в сумку, кинул сверху пару кусков льда и отправился вниз в госпиталь. По дороге его догнал один из продавцов. Оказывается, и Сап в своих предположениях мог иногда ошибаться. — Слушай, еще привезешь? — спросил продавец Ита. Ит замедлил шаг. Продавец был пожилой в немалых годах, и когда бежал за Итом, следом слегка запыхался. — Что привезу, не понял Ит. Рыбку — Рыбку, — улыбнулся продавец. — Редкий товар, такая рыбка. Это прибрежная, не промысловая. — То есть? — не понял Ит. — Ну, ее промышленно не ловят, штучный товар. Так привезешь? — Если сап о д п у с т и т привезу, — пожал плечами Ит. — Не от меня, зависит. — Привези, пожалуйста, — попросил продавец. — У меня, сам понимаешь, какие заказывают, а мне такая морока с рыбой этой. Кто ловит, тоже б о р о ч а т то не поймали, то погода, то мало поймали. Привози, заплачу, счет же есть у тебя. — Нет, — покачал головой и т мы в собственности. Тут, как он не так давно понял, это было в порядке вещей. п о н я т и е р а б весьма растяжимы и сейчас, и он сам, ы й рыжий, были, по сути дела, рабами. Да, повыше классом, чем многие, да, при высоком хозяине, даже при боге, но рабами. — Так я тебе тогда на прибулы заплачу, какими хочешь, хоть нашими, хоть местными, так привезешь? — Постараюсь, — улыбнул с я и д Но не обижайся, если САП не отпустит. Каждый день все равно прилетать не смогу. Да как сможешь, но лучше почаще. Привози, привози, ждать буду. Первым делом, конечно, Ид отправился и з к о т я г н и Последний мешок, лед в котором уже начал подтаивать, предназначался именно ей. Точнее, ей и отделу, в котором она работала. Ребята подарку обрадуются, точно обрадуются. Питаются в госпитале неплохо, но довольно однообразно. Поэтому рыба придется более чем кстати. — Агни, как и ты предполагал, обнаружилась в некоем подобии местной ординаторской. Комната эта, предназначенная для отдыха врачей, сегодня оказалась непривычно пустой. — А где все? — удивленно произнес Ид, входя. — Эй, народ, куда все делись? — Ой, это ты. Агни высунулась из переговорной, расположенной в углы ординаторской. — Как здорово, что ты приехал, Ид. — А это что? — А чем пахнет? — усмехнулся Ид. — Рыбой, мамочки. — Да это белужики, свежие. Их же с р ы б и можно есть. — И сколько? — Ид, где ты их взял? Ид, немного растерявшись, не сразу нашелся, что ответить. — Откуда они у тебя? — восхищалась Агния. — Такая вкуснятина. — Можно я посмотрю? — Смотри, конечно, — пожал плечами Ид. — Забирай, это т е б е Мне? — опешила Агни. — Ну да, весь мешок. Убери в холод куда-нибудь, а то сегодня жарко, — попросил Ид. — Одуреть, — протянула Агни. — Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Она кивнула в сторону мешка. — Понятия не имею, — пожал плечами Ид. — Я эту рыбу не сам ловил. И если ты помнишь, я тут вообще недавно. — А откуда ты ее взял? — полюбопытствовала Агни, снова запуская руку в мешок. — — Договорился с сундинами, — объяснил Ит. — Возле дома Саба живет колония. Я их подкармливал хлебом, потом объяснил, что нам нужно рыбу приносить, вот они и стараются. «Сундинами — С у н д и н а м и медленно произнесла Агния. — Ит, ты шутишь? — И не думал. — Ит, с ними нельзя договориться, — покачала головой Агния. — Никак нельзя. Проще договориться с т а й ф у д о м или землетрясением. Единственный способ, чтобы договариваться с такими тварями, — это центр биоконтроля и управляющие сферы. Никак иначе. — н о не знаю. и т усмехнулся. — Мне вот как-то удалось. Ладно, неважно. Про центр биоконтроля ты мне потом расскажешь. Как там, Наэль? Вопрос, разумеется, застал Агнию врасплох. Она тут же опустила глаза и покраснела до корней волос. — Понятно. Впрочем, все стало понятно уже... Недели две назад, но, к сожалению, Ид и Скрипач были сильно заняты, и навещать госпиталь просто не имели возможности. — Неплохо, — а г н я подняла голову, — уже даже ходить пробуют, правда, потихонечку. Мы с ним заниматься начали, по общей тройке пока, потом планируем начать четверку, нижнюю. — Он хочет остаться в госпитале, — уточнил Ид. — Ну, да, он же свободный, так получается. Когда лечение закончится, Саб больше платить за него не будет. Надо же ему куда-то деваться. А он врач, да учится и будет тут работать. — С тобой, — закончил про себя и т Угадал? — Его уже тестировали, — просил он. — Нет пока, — помотала головой Агни. Ее темные пушистые волосы тут же растрепались, и она торопливо пригладила их ладонью. — Слишком рано. Когда поправятся, будут. Болеть ему еще долго, так что время поучиться есть. Ид понял, что Агни взялась за Наэля всерьез, и даже слегка посочувствовал ему. Вместо того, чтобы лечиться и добираться сил, бедолага уже сейчас сидит над учебными программами. А вокруг курсирует Агни, которая, кажется, вознамерилась удержать его возле себя любой ценой. Если учесть то, что Агни девушка настойчивая... Шанс удержания более чем высок. Тем более, что жертва слаба и сопротивляться не сумеет. А может, и не захочет. — А где? — Я тогда к нему заскочу, — попросил Ид. — Можно сейчас? — Заскочи, конечно, — покивала Агни. — Поболтайте. Я как раз пока рыбу сделаю, как у нас делали. Попозже подойду. ибо небось, такую вкусноту ни разу пробовать не удавалось. — Ксата ведь не у моря жили, там рыбу нечасто едят. — Ну, морскую. — Речную — да, но речная невкусная и костлявая. Ксата переспросил Ид. — Ну да, — беспечно кивнула а н и Он с ними последние два года был. Не очень хочет рассказывать, пока что и мы не торопим. У него и так психика травмирована. — и т иди, иди. Я недолго. — Нелли Ид обнаружил в палате. Гермаев прям сидел над какой-то учебной программой, на лице его сейчас читалось напряженное и несчастное выражение. Наиль только что откатил пояснения к самому началу и стал читать их снова, затем ткнул в пластину пальцем, снова замигал возврат. — Дохнет, — сочувственно поинтересовался и, подходя ближе. Программа была симулятором, несложная имитация компенсирующей схемы. Ага, ясно, над чем завис Наэль. Ему сейчас надо блокировать острую кровопотерю и параллельно зайти на обработку операционного поля большого ожога. Ну и, конечно, он повторяет общую ошибку. Пытается взять приоритет. А тут нет приоритета, точнее, их четыре. И делаются эти четыре в два приема. Вот только Наэль сейчас некому дать подсказку по химии, — А химию он не знает. Точнее, знает, но не в тех объемах, которые нужны для этой задачи. — Угу, — подтвердил н а э л ь Никак не получается. Сколько ни комбинировал, все равно максимум на шесть часов. Потом все. Вообще не пойму, как тут можно. — Начал, — неправильно объяснил и садясь рядом с н а э л е м на кровать. — Смотри, бери общий десятый, понижай свертываемость. — Так кровопотери же... к десятый?» — изумился н а э т вот о в о т так, д е с я т й У тебя д е с я т г о по у с л о в и ю в з а д а ч е запас. Это не поле ведь, это госпиталь, так?» «Ну да. А чего ты переживаешь? Ты подключаешь клиента к системе, и система будет удерживать давление на десятом. Все мелкие сосуды ты спас, тромбоз тоже исключил. Кадавр, от тромбоза у тебя тоже дох? б ы л о Вот видишь, простая задачка-то». Готовь поле на десятом составе. Как подготовишь? Загоняй на заменитель. Под десять процентов. А заменитель какой медленный? Наоборот, на экстру. У тебя сейчас пойдет распад ткани, начнется ожоговая. Ты собираешься эти продукты распада тянуть на медленном, а потом будешь лечить последовательно все, что начнет рушиться? У тебя заменитель должен работать с упреждением. Понял? н а э д ь неуверенно кивнул. — Врач из меня, как из дерьма, пуля, — грустно сообщил он. — Я тридцать лет даже близко не подходил ни к одному больному. И на тебе, пожалуйста. — Ид, я ведь все забыл. Нет, руки помнят кое-что, но голова совсем дырявая. — Ничего, справишься, — ободрил Ид. — Да и мы поможем, Агний, Рыжий, я. Прорвемся, не вешай нос. Но Эль слабо улыбнулся. — Хотелось бы в это верить, — заметил он. а то я чувствую себя дурак-дураком. — Все получится, — покачал головой, — ид увидишь. Пока что я вижу, что даже самый элементарный тест не сдам. Наэль тяжело вздохнул. — Ну, нет у меня способности, нет, я же не просто так в миссию перешел. — Понял, что не тяну. — Мне кажется, тебя просто неправильно учили, — возразил Ид. — Не с того начали. Знаешь, как нас с Рыжим мой Ксхара гонял, когда мы учиться решили? — Не передать. Мы же тоже специальность меняли. Я сначала думал, что вообще не справлюсь, потом как-то все стало налаживаться потихоньку. Но первые лет пять я чувствовал себя записным идиотом. — То пять, а то шестьдесят. Но я отвернулся. — Да хоть семьдесят. Если изначально неправильно учили, то ничего не получится. У тебя приоритетная схема всегда идет со стандартным алгоритмом, — принялся объяснять Тит. Ты не действовать не умеешь, ты общую картину не видишь. Вот этому тебя и не научили. Вот оттуда и ошибки. Не бойся, научим. Просто постарайся не вспоминать то, чему тебя учили раньше. Отныне твой бог — импровизация. Ты ходил сегодня? Немного. Тогда пойдем, пройдемся. и встал. Давай, давай. Ходил на Эль до сих пор плохо. и глядя на него, искренне переживал, что лечат по четверке. На шестерке Ноэль бы уже бегал. Ну, не бегал, конечно, но передвигался бы значительно увереннее. А так... Да, сухожилия срастили, прооперировали. Да, Ноэль старается изо всех сил. Но, на взгляд и т а помощь недостаточна и совсем не того качества, которое хотелось бы видеть. «Ид, правда, подучите меня, попросил н а э л ь когда они дошли до самой дальней части коридора и повернули обратно. Наэль устал, поэтому Ид поддерживал его сейчас под локоть. Если я не сдам, меня переведут куда-нибудь, скорее всего, в карьеры, а я... — Ты хочешь остаться? — напрямую спросил Ид. — Тут, в этом госпитале. Наэль кивнул. — А почему? — поинтересовался Ид. Немного б е с т а к н о получилось, но Ид чувствовал, что вопрос этот важен. — Агни, — беззвучно произнес Наэль, — я бы хотел остаться с ней. Мне кажется, она не против. — То есть не будет против, когда я ей скажу. Как думаешь, согласится? — Я думаю, что она в тебя влюбилась по уши с первой встречи, — тихо ответил Ид. — Слушай, а ты до того, как сюда попасть, был женат? — Не был, — отрицательно покачал головой н е э л ь И скхара у меня не было. — Ну, постоянного. Так, встречался, пытался, а потом понимал, что всех интересую не я сам. а исключительно моя рожа. Когда это понимаешь, не очень стремишься продолжать отношения. Ид, прости, я не хочу про это сейчас, хорошо? — Ну, предположим, Агни, ты внешне тоже очень нравишься, — возразил и т И прости, я ее за это не виню, но она... — и т слушай, давай сядем, — попросил н а э л ь Нет, она немного не такая, то есть совсем не такая. Во-первых, она очень умная. Я не встречал таких умных девушек раньше. Во-вторых, она настойчивая. В-третьих, она была единственной, кто в этом госпитале отнесся ко мне с пониманием. ч е т в е р т ы х она... Я понял, покивал Эд. Значит так, Нуэль, и я, и Рыжий сделаем все возможное, чтобы тебе помочь. Давай минуту отдохнем и пойдем в палату. Я рыбу привез вкусную, я Агни сейчас ее притащить на дегустацию. слушай а куда весь госпиталь делся запоздало удивился ид вообще н и души а где не сказала они на востоке в район боевых действий отправились объяснил наи завтра вернутся а то и послезавтра больных кроме меня сейчас нет мы тут с огни уже двое суток так сидим и не только сидите догадался ид и почему вы собственные нет сказочная возможность надо пользоваться н Но Наэль-то молодец, еще и курс учебный штудирует. — Пойдем в палату, — попросил Ид. — Если я правильно понимаю, рыбу тебе уже можно? — Не, все можно, — усмехнулся Наэль. — А есть я вообще постоянно хочу, даже ночью. — Выздоравливаешь, — пожал плечами Ид. — Так и надо. К их возвращению Агни была уже в палате. Она убрала с приставного столика какие-то мелкие вещички, принадлежавшие Наэлю. И вполне успешно этот столик сервировала. Три небольшие чашечки с лхусом, полукруглое блюдце с сухим печеньем и нарезанная тончайшими ломтиками рыба, посыпанная какой-то остро пахнущей приправой. Рядом с рыбой лежали ломтики незнакомого и туфрукта, тоже издававшие резкий приятный запах. — Здорово, — восхитился Ид, — а ты хорошая хозяйка. Вот прямо так сырой и есть. — О, так это же... — Шаксен, — обрадовался Наэль, — надо есть, и побыстрее испортиться ведь. — Агни, это невероятно. Вот уж не думал, что еще раз Шаксен попробую. — Не меня, благодаря а и т а возразила Агни. Он рыбу привез, я только нарезала. Ребят, давайте схватим по кусочку, а потом мне надо будет кое-что сделать. Ид, придется мне тебя просить, видимо. Ты свободен сегодня? — Свободен, — пожал плечами Ид. — А что такое? — Да, вызов там, я тебе из ординаторской покажу. — Вызов срочный? — И да, и нет, — обтекаемо ответила Агни. — Ну что, приступим? Оставив Наэля корпеть над очередной задачей, они минут через пятнадцать вернулись в ординаторскую. и д видел, Агни явно чем-то в з в о л н о в а н а но старается свое волнение не показывать. — Что случилось? — спросил а он, едва дверь ординаторской захлопнулась. — Ох, Ит! Пришел вызов, запрос на хирургическую патологию. Нужен старший врач и ассистент. Проблема в том, что вызов пришел из Ихтиоса. И... Там требование одно такое. Какое? Не понял Ид. Слушай, ты какой веры? Спросила Агни. Ты религию имеешь в виду? Ид удивился. Про мою тут никто слыхом не слыхивал, а что? Но ты монотеист хотя бы. Ну да, пожал плечами и а какое то отношение имеет к вызову огни вздохну вызов к пленнику причем довольно высокопоставленному они ну он из верхней войны и такие как он могут выдвигать условия в общем он требует врача причем непростого а тут только я причем я младший врач и не его веры ид слетаешь со мной а где этот ихтиоз ид нахмурился Это подводный комплекс. Шестьсот километров отсюда. Ну, примерно. — Агни. — Ничего не выйдет, — покачал головой Ид. — Сап, я с ним поговорю, попрошу. — Агни, я же не свободный, — напомнил Ид. Мне кажется, он не позволит. Ну, пожалуйста. — Ладно, давай попробуем. — Нет, нет и нет, — Сап говорил раздраженно и сухо. — Ихтиос? — Нет. Туда с твоим статусом можно даже не соваться. Я могу называть тебя кем угодно, но формально ты моя собственность. Да и неформально тоже. Даже думать забудь. — Анубис, очень, очень прошу тебя, помоги! — Агни стояла на коленях, склонив голову. — Это не пустая просьба, ты же знаешь, раньше никогда не просила тебя, а сейчас... — Имя пациента, — вдруг потребовался. — а — Сэймо, сын Ириэра, — быстро ответила Агни. — Так, — протянул Сапп, — о д о ж д и я там. Мне нужно связаться с Ра. Связь прервалась. — Может, сам полетит, — Ид нахмурился. Что-то он заволновался. — с а п Выхтис. — Да никогда в жизни, — покачала головы Агни. Его туда никто не допустит. — Почему? — Всеми водными комплексами. «Занимается хаппи», — принялась объяснять Агни. «Он никогда не пустит Саба к себе. И потом... «Э, Саб сейчас там будет бесполезен. Он не той веры. Он бог нашего пантеона. У нас в госпитале сейчас всего два врача-монотеиста осталось. Так и н е оба на компании. Подожди, посмотрим, что Ра решит». Ведь подумал, что Агни относится к богам, мягко говоря, странно. С одной стороны, она понимала, что никакие они не боги вовсе, с другой преклоняла колени перед Сабом, как истово верующая. — Парадокс? — Похоже, ч т у да. с в е з снова ж и в а Ждите, — приказал Саб. — Сейчас с вами свяжется Ра. — Ид, — отвечает на все вопросы коротко, ясно и четко, понял? — Да, — Ид кивнул. — Может быть, ты все-таки скажешь, что ты плохо меня расслышал? — прищурился Саб. — Мне повторить? — Нет, но тогда заткнись и делай то, что я велю. Связь снова прервалась. — Агни, может быть, ты объяснишь? Ид повернулся к девушке. — По-моему, ты знаешь больше, чем сказала. Это так? Агни замялась. — Ну, кое-что знаю, — неуверенно начала она. — Ну, то есть слухи ходили. Нам же здесь не особенно говорят, что и как. В общем... Продолжить она не успела, потому что связь заработала снова. На экране, встроенном в стенную нишу, показалось лицо Ра. На этот раз верховный бог обошелся без сияния и прочих спецэффектов. Маски на нем тоже не было. Просто Рауф, мужчина средних лет, с уставшим и нервным лицом. Кстати, тоже пеги и волосы почти такие же, как у Саба, трехцветные. Интересно, — подумала Ситу. Принадлежность к подрасе играет какую-то роль в кастинге на роль бога земли нот? — Наверное, играет. Возможно, они предпочитают брать своих. — Издес, this... ты модификат? — Рань спрашивал. — Он утверждал. — Судя по твоему лицу, ты много работал с людьми. — Я прав? — Да, Верховный. Ид кивнул. — Какую категорию ты имел во время работы на конклав? — Экстренная полевая хирургия, г о с п и т а л ь первой линии, вторая категория, — ответил Ит. — Ответил максимально честно, разве что категорию занизил. На самом деле у него была первая. И по четверке, и по пятерке, и по шестерке. Справа в руководство. Вот только в отличие от Кира он в руководители не стремился никогда. — Ты работал с боевыми модификациями? — Да, — снова кивнул и по большей части с носителями имплантов, иногда с механистами. — С измененными организмами? — На основе человека? и т немного удивился. — Нет. В конклаве запрещены такие вещи. Это противоречит всем базовым религиям, которые... — Ты монотеист? — Да. — Ты имеешь право проводить обряды? — Да, основные. — У тебя имплантирована метка? и т кивнул, поднял руку, На ладони появилось переплетение светящихся золотых нитей. — Отлично, — кивнул Ра. — Саб действительно грамотно умеет подходить к выбору помощников. Иногда. Но в любом случае лучше подстраховаться. Ситуация действительно серьезная, и, похоже, ты нам в ней пригодишься. Если кратко, в подводном городе Ихтиос сейчас находится очень важный для нас пленник, один из ключевых игроков клана Яхвы. Пленник. За ним не уследили, и он сумел нанести себе какие-то повреждения. Смерть этого пленника нам категорически невыгодна. Согласно пакту, который заключили играющие стороны, мы должны предоставить пленнику помощь в соответствии с его требованиями. На этом он хочет сыграть. У нас на весь клан всего три специалиста, которые его требованиям отвечают в какой-то мере. Двое из них работают в а д м е Но дело в том, что ни один из них не может быть допущен в ихтиоз. — Почему? — удивился Ид. — Удивился совершенно искренне. — Неужели нет врачей, способных в данной ситуации? — Врачей полно, — перебил Ра. — Его требования врач и одновременно священник, причем не пантеона, а другой веры. Три таких врача у нас действительно есть. Один свободный, работает в подводном городе на южном полюсе планеты. Он никогда не согласится пойти в ихтиоз. Его причины тебе не важны, важен факт. Он туда не пойдет. Двое из того госпиталя, в котором вы находитесь, но они рабы. — Видимо, их похитили так же, как и нас? — Влоб спросил Ит. — Нет. Один попал сюда добровольно, но умудрился проиграть свою свободу. Как меня не касается, но сейчас он собственность к а н р ы И Канра запросит за пользование им кругленькую сумму. Да еще и будет долго тянуть время, а времени у нас нет совершенно. Второй из местных детей, воспитанных нами, он в собственности общины, они воспитывали этого врача для себя. Его иногда перекупает Канра. Сейчас, если я правильно понял, оба этих врача находятся в полевом госпитале, неподалеку от л и н и й боев. У нас остаешься только ты». — Но я тоже раб, — напомнил Ид. — Я могу изменить твой статус. Ты будешь свободным. — Видимо, только на время моего пребывания в Ихтиосе, — прищерил Саид. — Это не мне решать, а Сабу, — дернул плечом Ра. — Может быть, он захочет видеть в тебе добровольного помощника, а не раба, как знать. — Надеюсь, ты понимаешь, что твой брат останется с Сабом и на время твоего отсутствия станет заложником. «Во избежание эксцессов с твоей стороны?» Ид вдруг почувствовал, что в душе у него просыпается тихая ярость. «Пока что тихая. Пока». «Верховный», — медленно начал он, — «давайте договоримся так. Я врач, и я всегда выполнял свою работу честно. Не нужно меня шантажировать, угрожать, не и пугать меня. Сейчас я вижу ситуацию следующим образом». Есть пациент, которому требуется мое присутствие, я способен оказать ему помощь. А я почему-то до сих пор здесь, а не в пути. Смею вас заверить, что, закончив свою работу, я спокойно вернусь обратно к САБу под начало и продолжу заниматься тем, чем велит САБ. Я не настолько глуп, чтобы вмешиваться в игры, в которых я ничего не понимаю и не стремлюсь понимать. «Умно», — одобрил Ра. — Конечно, я не верю ни единому твоему слову, но звучит это и в самом деле умно. — Хорошо. Девушка — младший врач? — Да. — Возьмешь ее с собой. Тебе потребуется ассистент. — Транспорт. — Что у вас есть из транспорта? Агни сделала робкий шаг вперед, склонила голову. — Два легких флайера, — сообщила она. — Потом нам нужно будет перейти на один из кораблей Ихтиоса. — Отлично, — резюмировал Ра. «Отправляйтесь, корабль за вами пришлют». «Ну и как тебе свобода?» — с интересом спросила Агни. «Никак», — честно отозвал Саид. «Не вижу разницы». ф л а е р десятью минутами раньше он посадил на воду где-то в километре от берега. Легкий кораблик дисковидной формы сейчас покачивался на мелкой волне. Выход они уже открыли, аппаратуру поставили рядом с собой и сейчас ждали... когда же, наконец, подойдет корабль, который должен будет отвезти их вниз. Агни, как выяснилось, в Ихтиосе ни разу в жизни не была, но слышала о нем много, и ей явно было интересно, что же им предстоит увидеть. «Ихтиос — базовый город, он у берега, неподалеку», — объясняла она. «К нему время от времени подходят сборщики, передают добычу, а дальше уже из Ихтиоса ее отправляют куда-то дальше». Я слышала, что в какой-то портал. — А где этот портал? — Не знаю, далеко где-то. Агни пожала плечами. Мне говорили, что в Ихтиосе очень красиво. Стены прозрачные, подсветка и все такое. — А на какой он глубине? — Почти километр. Здорово, что нас туда отправили. а г н я радовалась совершенно искренне. Вот только этот Сеймо... Этот... — Слушай, объясни толком, — не выдержал и Что это за сейма и почему такая паника, чтобы сап вдруг ни с того ни с сего дал мне свободу, чтобы я кого-то там полечил? Это, прости, ни в какие рамки не лезет, потому что сап, как ты сама понимаешь, волосы с головы бесплатно не отдаст. Что происходит, Агни? Давай, рассказывай. Я не знаю, кто такой именно сейма и как он выглядит. Агни потупилась. Знаю, что он один из порождений я х в ы Его создание. Яхве создает генетические линии, л и н и в ы е отехов, на базе людей. Ну и что-то типа механистов тоже. Ит, правда, я о п о д р о б н о с т и не знаю, но, судя по общей панике, этот Сейма какой-то важный. Наверное. А если судить по словам Рат, у этого Сейма имеются боевые импланты или что-то еще хуже? Продолжил ы т Не боишься? Или боишься? Скажи честно. сам справлюсь. Не боюсь, вскинула г о л о в у а г н и Я не из пугливых. А я испугливых, возразил и д Знаешь, когда я увидел первую ланду, я перепугался так, как никогда в жизни не пугался. Что такое лада? не поняла Агни. Да была одна боевая компания, а там воевали женщины, потерявшие мужей, женщины-мстители. Они превращали свои тела в оружие. Навешивали на себя огромное количество боевых имплантов, самых разных, и вот п е р в о е у нее, считай, мозга уже не было, полчерепа снесло выстрелом, только ствол сохранный был. А тело — небольшой оружейный склад, со всеми п р и с н ы м и от пальцев стреляющих иглами до термических мин. Мы открыли капсулу, а там, в агонии, вот это все. У нас был незащищенный бокс, рядом еще три приемных бокса, по четыре врача в каждом и двадцать тяжелых раненых в самом госпитале. Если бы сработала хоть одна мина, которую она на себе несла, она сожгла бы весь наш госпиталь целиком. Сразу. Понимаешь? А ты говоришь неиспугливых. — И вы справились? — испуганным голосом спросила Агния. Ид кивнул. — А женщина, что стало с ней? Отправили домой. Там семья с ней простилась, и ее отключили. Это была уже не женщина, пустое тело, без мозга и души. Мы все равно сделали все, что от нас зависело, как положено. Что происходит потом, уже не наше дело. — Ты ведь много лет работал так, да? — Много, — пожал плечами Ид. — Если бы с братом не сплоховали и не попали сюда, работали бы и дальше. А я бы так не смогла, наверное. а г н я отвернулась, принялась придвигать к себе поближе чемоданы с аппаратурой. Я вообще хочу работать не так. А как? С женщинами, с детишками. а г н я вдруг улыбнулась. Я бы хотела жить в поселке или в городе, и чтобы у меня были постоянные пациенты, семьи, династии. Чтобы я им была нужна, чтобы ко мне приходили. — Нет, в госпитале тоже неплохо работать, наверное, но только не в таком, как наш. А еще я хочу, чтобы у меня был дом свой, большой, красивый, и свой кабинет для приема. Ид усмехнулся. — Да ты идеалистка, — заметил он. — Кстати, как тебе, Наэль, нравится? а г н я открыла было рот, но ответить не успела. Рядом с флайером забурлила вода, флайер покачнулся, накренился. и т едва успел подхватить сначала кофр с оборудованием, а потом, не удержавшуюся на ногах от неожиданности, о г н и «Это, видимо, за нами», — заметил он. н о ничего себе! А здоровенная штуковина!» Из-под воды показалась сначала узкая, похожая на рыбий плавник, конструкция, сделанная из полупрозрачного материала, похожего на матовое стекло, которую Ид определил как шлюзовую камеру. Затем внезапно флэр вздрогнул, накорнился еще сильнее и замер. Под ним теперь находилась не вода, а твердая поверхность. Корабль, поднявшийся к солнцу из глубины, по форме напоминал узкий древесный лист, снабженный посредине плавником. Корпус его был сделан из того же материала, что и шлюзовая. Двигательная часть, судя по всему, находилась под водой, рассмотреть ее сейчас не имелось возможности. Обтекаемый гладкий корпус, скругленный по бокам, едва заметные углубления, видимо, какие-то гидродинамические направляющие, полное отсутствие окон и ни одного намека на стыки, швы или следы сборки. Создавалось ощущение, что корпус корабля отливали целиком, сразу. Интересная технология, особенно для мира четвертого уровня. — Давай быстрее, — позвала Агния. — и пойдем, а то они ругаться будут. — А флайер, — опомнился Ид. Он подхватил кофр, спрыгнул на корабль, потом протянул руку Агни и помог спуститься ей. — Домой уедет, я его уже отправляю. Агни тоже спрыгнула вниз. — Обратно поедем, я его вызову. — Ид, пошли, потом рассмотришь. — Интересно, — признался Ид, шагая следом за Агни к шлюзовой. — Да ничего интересного, обычный корабль класса «Шельф», — объяснила Агни. — Тут таких полно. — Их сразу целиком отливают? «А из чего он сделан?» «Стабильное стекло, кажется, — п о ж а л о плечами Агнии, какие-то полимеры. Я не знаю, не спрашивала никогда, да и не у кого. Делают и делают, мне-то что?» «В шлюзовой?» К удивлению, Иты никого не оказалось. Они вошли, из пола выехала дверь, потом сбоку выехали еще две, а затем вверх пошел уже участок пола. «Сейчас нас адаптируют и пустят, — сообщила Агния. Это быстро!» Потом, правда, придется полежать час-другую под системой, сам понимаешь, зато... — А сколько занимает подъем? — резонно поинтересовался Ид. — Два часа, если хорошо заместят, час, если очень хорошо, и пять, если не очень. — Ты говорила, что в Ихтиосе не б ы л о напомнил Ид. — Откуда тогда столько подробностей знаешь? — Так то в Ихтиосе на п о л е же тая сто раз была, — усмехнулась Агни. — А правила для всех одни и те же. Тогда ладно. Корабль вздрогнул. Все, поехали. о г н и села поудобней. Поскорее бы выпустили отсюда охота в окошко посмотреть, как подходить будем. Если, конечно, разрешат. Могут не разрешить, удивился Ид. Могут, потому что города обычно прячут. Мало ли что. Поймают меня, допустим, заставят все вспомнить, а потом нападут на город. Но не везде смотреть запрещается. Есть места, где можно. Надеюсь, мы именно так и поедем. Увы, надежде Агни суждено было сбыться только в самом конце путешествия, тогда, когда корабль заходил в причальную секцию. Город они видели меньше минуты, но все равно впечатление он производил более чем сильное. Ихтиос представлял собой единый комплекс, стоящий на исполинского размера донной платформе. Все его строения сообщались друг с другом с помощью сложной системы переходов. Город оказался ярко освещен, а вода, прозрачная и черная, над городом, переливалась всеми цветами радуги. Это работала все та же система защиты, такую же использовали и наверху. Сопровождал о г н и и Ита хмурый бледный мужчина. Рауф, разумеется, и словоохотливостью он не отличался. На вопрос и т о может ли город передвигаться, мужчина лишь кивнул, ответом он и т о не удостоил. На вопрос Агни, можно ли будет помыться перед работой, ответил двумя словами «на месте». Шли долго, видимо, помещение, в котором держали пленника, находилось на нижнем ярусе города и было значительно удалено от причалов. Улицы Ихтиоса являлись, по сути, широкими коридорами, то с ровным полом, то с подъемами и спусками. Лестниц по пути не встретилось ни одной, и это удивило Ито. С его точки зрения пространство было организовано неэргономично, но, видимо, у создателей Ихтиоса была какая-то иная логика. Коридоры пересекались друг с другом, переходили друг в друга, образовывали сложные перекрестки и смычки. В них выходило множество дверей, встречались расширения рекреации, какие-то снабженные огромными панорамными окнами, какие-то без окон вовсе. Цвета всех, без исключения коридоров, были яркими, порой даже кричащими. Народу против ожиданий им по дороге встретилось совсем немного. Несколько раз проходили группами мужчины и герма, все в одинаковой яркой одежде, все деловитые и собранные. Судя по всему, группки эти либо отправлялись на работу, либо шли в жилые помещения, сменившись. Интереса к о г н е Иту и их сопровождающему никто не проявлял. Последний коридор долго шел вниз, спетляя туда-сюда, но уже почти не развлетляясь. в Окраска стен стала тусклее, сдержаннее, потом появились признаки того, что помещения внизу охраняются. Они именовали несколько постов, две пары шлюзовых дверей и, наконец, очутились в круглом зале, имевшем два входа и четыре двери. снабженные несколькими степенями защиты. Ид прикинул, нет, его бы такая дверь удержать не сумела. Скрипача тоже. Саба, наверное, тоже не сумела бы. А вот для местных, да, и для интервентов эти двери — техника высокого уровня, более чем серьезная. — Постойте тут. Сейчас к вам выйдут для пояснений, — сообщил мужчина. — С площадки не сходить. Ждите. Площадкой, как Ит понял, являлся пятачок, пол на котором был ярко-синего цвета, вокруг пятачка пол оказался серым. Ит и о г н и поставили на пол свои кофры и приготовились к долгому и томительному ожиданию. Однако ждать пришлось минут пять, не больше. Очень скоро, в противоположном тому, по которому они пришли, проходе, послышались голоса, и в зал вошли пятеро. Один мужчина в самой обычной одежде и четверо герма, одетых во что-то, сильно напоминающее военную форму. Вооруженные герма были длинными шестами, отдаленно напоминающими уасы. Ид понял, что стрелять в подводном городе, по всей видимости, не дозволяется, а вот ближний бой вполне себе допустим. — Доброго дня! — поприветствовал мужчина, подходя поближе. — Вы, надо понимать, и з д е с помощник Саба. — Да, можно просто и т А это Агни, младший врач, мой ассистент, — объяснил Ид. — С кем имею удовольствие беседовать? Мужчина улыбнулся. — Можете называть меня Цэр. На самом деле я не аристократ. Имя у меня не трехбуквенное, обычное, но тут меня обычно называют Цэр. Потому что так короче. Давайте я введу вас в курс дела. — Спасибо. Ид кивнул. Когда Ра отправлял нас сюда, он обрисовал ситуацию весьма туманно. — О, старый добрый Ра, это обычное дело, он всегда темнит и недоговаривает. Итак, объясняю. Сейма наш пленник, является одним из приближенных Яхвы. Он — Керувим. Ид нахмурился. Кто, простите? — Биоморфная разработка, а частичный антропоморф, — пояснил с е р Но именно что частичный? Посмотрите сами. Участок пола перед ними вдруг потемнел, пошел вверх и через секунду преобразовался в невысокую колонну, на верхушке которой возник небольшой экран, а на экране... Понимаете, да? Его было очень трудно взять, очень трудно. Наверное, легче поймать какого-нибудь сканду, который хоть и чокнутый, но все-таки обычный атлант, чем вот это. Во время операции по захвату он уничтожил больше тридцати наших солдат, но его силы тоже оказались небеспредельны. Хоть он этим и хвалился, в общем, его удалось взять измором. Двое суток погони, мы не давали ему добраться до суши и вынудили, в конце концов, сесть на воду. В общем, долгая история. Мы держим его здесь, потому что здесь до него не сможет добраться я х в ы Это в некотором смысле наш обменный фонд, на случай непредвиденных обстоятельств. Ид, прищурившись, все еще смотрел на экран. — Боевые импланты обезврежены? — спросил он. — Все? — все, — мотнул головой ц е р Он «Вот здесь уже несколько месяцев, и, поверьте, если бы у него был хоть какой-то козырь, который он сумел бы скрыть, он бы им воспользовался. — Сплошные бы, — покачал головой Ид. Это не вселяет оптимизм. А сколько на нем датчиков? Всего. Глаз вы имеете в виду? Это такие же глаза, как и Абастет, — хмык ты л ы т Просто нам удобнее называть их глазами. Триста шестьдесят в общей сложности. Мы не рискнули их изымать, они связаны с нервными узлами, и в наши планы не входило искалечить его. — Да, это техническая достройка тела, но вмешиваться в ее работу опасно. — Я так и понял, — Ид тяжело вздохнул. — Он агрессивен? — По отношению к нам, да, — подтвердил ц е р но врачей, которые его осматривали, не трогал ни разу. — Все бывает впервые, — Ид задумался. — Так, к Агни, ты будешь выполнять все, что бы я тебе не сказал. — Без переспрашиваний и раздумий. Сказал «падай», значит, ты падаешь. Сказал «лезь а на потолок», значит, лезешь. Сказал «танцуй», значит, ты танцуешь. Поняла? Я не шучу. Агни кивнула. После того, что они увидели на экране, она, кажется, перестала радоваться неожиданному приключению. Она испугалась. Всерьез и по-настоящему. Дальше. Сэр, охрану вы оставите у двери. Туда же вы поставите еще шесть врачей. С аппаратурой. — По условиям... — Пакта мы не имеем права. Сэр запнулся. — Вы думаете, они не понадобятся? — Вы так уверенно говорите, что я несколько растерялся, если честно. — У меня большой боевой опыт, — пожал плечами Ир. — Выбор за вами — или воспользоваться им, или отправить меня обратно. Но в этом случае я не думаю, что Ихтиоз просуществует долго. — Ихтиоз? У с ы р ы х глаза полезли на лоб. О чем вы говорите? О том, что эта тварь способна на то, о чем вы пока не догадываетесь, а я догадался. Будете проверять или попробуете поверить мне на слово и сделать по-моему? В последнем случае вы ничего не теряете, да и пакт не будет нарушен, ведь работать с ним буду все-таки я, бригада останется на подхвате. — Хорошо, — в ы м у ч и н н о кивнул с е р — Значит, вам понадобится аппаратура и врачи. — Да, понадобится. А еще понадобится следующее. Новый, последний коридор, на этот раз относительно короткий, вывел в еще один зал. Маленький, круглый, с высоким потолком. В зале находились две двери, тоже с высокими степенями защиты, и две лавки, высокая, мужская и пониже для женщины герма. Ид велел о г н и поставить на лавку большой кофр, пока что он был не нужен, взять маленький и идти следом за ним. «Боишься?» — шепнул он пока цер, а сопровождал их именно он, снимал с двери защиту. «Ага», — шепотом ответила Агни, — «не бойся», — улыбнулся Ид, — «если что, успею вытолкнуть». «Но как?» — сказал «успею», значит «успею». — Сейчас иди за мной, держи чемодан повыше, чтобы его было хорошо видно. Веди себя скромно, глаза в пол, голову наклони и молчать. Вообще ничего не говори. Заранее прошу прощения за свое поведение. — Но ты же ничего не сделал. — Сделаю, — пообещал Эд. — Сэр, выход один. — Есть резервный в потолке. — Это очень плохо. нахмурил с я и д «Ладно, теперь-то что? Открывайте!» В комнате, точнее, в камере, в которую они вошли, оказалось, во-первых, неожиданно тепло, а во-вторых, в ней отвратительно пахло. Причем запах был сложной смесью сразу нескольких запахов. Прокисших фруктов, несвежего мяса, фекалий, мочи, стухшего молока и почему-то металлическое калины. Словно тут в этой комнате работал сварочный аппарат. Сама камера была большой, просторной, площадью не меньше 30 метров и хорошо освещенной. Скрытые лампы, расположенные в потолочных нишах, давали свет, больше всего напоминающий солнечный. Существо, стоящее в центре камеры, было абсолютно неподвижным. Но Ид мгновенно понял, за ними сейчас следят, причем более чем пристально. Он сделал шаг вперед и остановился. За спиной точно так же сделала шаг, испуганная Агни. Раздался слабый шорох, дверь за их спинами закрылась. «Здравствуйте», — произнес Ид. «Я врач, прибыл по вашему вызову из Адмы. Меня зовут Ицоградо». Существо не ответило. Оно продолжало смотреть. То, как оно в данный момент выглядело, вызывало оторопь. Даже видавший виды и т представить себе не мог, что можно дойти до такого, перекраивая поколение за поколением человеческий организм, а п е р е к р о и в достраивая его техникой до такой степени. Сейчас существо выглядело как трехметровый столб с ног до головы, покрытый бело-серыми перьями, вот только голову как раз видно не было, она пряталась, скорее всего, под одним из четырех крыльев. Два крыла располагались у к е р о в и м о спереди, два сзади, и были весьма внушительных размеров. В сложенном виде они легко укрывали все тело своего хозяина полностью. На крыльях, вопреки всем законам природы, располагались в преизряднейшем количестве глаза, размером чуть поменьше, чем обычные человеческие, и взгляд этих глаз был сейчас устремлен на Ита и Агни. «Я прибыл по вашему вызову», — повторил Ид. Два передних крыла вдруг стали расходиться, и одновременно с этим зазвучал голос. Точнее, даже не голос, а несколько голосов одновременно, и произносили эти голоса одну и ту же фразу. «Ты не человек». «Я Рауф», — согласился Ид. «Но я очень много работал с людьми, поэтому переделал себе лицо». Так всем было проще. — Ты раб? — многоголосый хор не спрашивал, он утверждал. — Нет, я свободный. Работаю по найму, — покачал головой Ид. — э т о работа — мой собственный выбор. Крылья разошлись окончательно, и теперь стало возможным рассмотреть стоящего перед ним Керувима во всей красе. Рост около трех метров, мускулистый торс, поджар ы й живот... накачанные мощные ноги. Вот только лицо выглядело так, словно было не от этого тела. Оно оказалось юношеским, нежным, с капризными пухлыми губами, с голубыми глазами, обрабленными густыми ресницами, с пухлыми щеками и младенчески невинным выражением. «Какой вере ты принадлежишь?» — спросил к р о в и я монотеист». потому меня и вызвали. Символ моей веры — Единый Небесный Отец, создавший небеса и земли и презревавший ч а т своих с начала и до конца времен. Чем ты можешь это подтвердить? Или думаешь, я не знаю, что у настоящих священников с неба должно быть свечение? Я требую доказательства, иначе я прогоню тебя. Ид сделал шаг вперед, поднял руку. По ладони поползли золотые нити. Почти минуту к е р о в и м молчал, потом произнес. Подтверждение официальной службы и, и даже д о с т о я щ е е Допустим, ты действительно священник, не фальшивый. Но что тут делает это нечистое? Она моя помощница, я врач, и я не ношу сам чемоданы. Кроме того, кто-то должен подавать мне инструменты и выполнять мои указания. «Она твоя жена?» «Нет», — покачал головой Ид. «Мое служение не подразумевает наличие жены». Еще одна минута молчания. «Хорошо. Ты окажешь мне помощь, — милостиво разрешил Керувим, — с тем условием, что она, — кивок в сторону Агни, — не будет ко мне прикасаться. Тебе прикасаться позволено, но если я скажу, чтобы ты прекратил, ты прекратишь сразу же, ясно?» Ид кивнул. — Ясно. Что произошло? В чем проблема? Керувим перевел взгляд вниз и отвел в сторону руку. До этого он прикрывал ладонью что-то на левом боку. — Я случайно повредил себя во сне. Когда это произошло? Ид подошел чуть ближе. Да, действительно, на боку имелась рана, но выглядела она вовсе не так, как могла бы выглядеть, если бы Керувим ободрал себя сам. «Интересно. Несколько дней назад. Видимо, я неудобно лег. Мне нужно обработать эту рану, и мне нужна повязка. Рана мешает мне спать и болит». «Я понял». Ид кивнул. «Мне не нравится, как рана выглядит. Можно ли мне будет осмотреть ее более тщательно, не издали?» «Нет», — отрезал к и р о в и н «Хорошо?» Можно ли мне будет взять у вас анализы крови, чтобы исключить воспаление? Если есть воспаление, я бы порекомендовал принять препарат антибактериальной группы, чтобы его купировать. к е р о в и м снова задумался. «Можно», — решил он. «Агни, достань экспресс-тест и комплекс», — велел и т с е й б а вас не затруднит присесть? Дайте левую руку, пожалуйста. Это займет всего несколько секунд». Главное – успеть. Это даже не несколько секунд, это на самом деле меньше секунды, если в ускоренном. Одной рукой экспресс-тест к ладони, другой – все то, что на самом деле залито в комплекс, в шею, чтобы наверняка. И в сторону, потому что препарат паскуда действует все-таки не сразу. Подхватить агни, и все в том же ускоренном, в дальний угол комнаты. видя, как бьются об покрытие пола, в бешеном танце гигантские крылья, как выгибается дугой тело. Одна секунда, две, три, и препарат, наконец, начинает работать. Тело обмикает, крылья опадают, вздрагивают. — Агни, нам надо работать, — напомнил Ит, ставя девушку на пол. — Эй, Агни, ау, испугалась? — Очень. Какой же он огромный. «И как ты успел только?» «Потом расскажу». «Беги к двери и вели церу запустить сюда бригаду. Быстрее. Я не уверен, что этой дозы надолго хватит. Надо срочно подключать его к системе, чтобы обезопасить себя». «Ид, как вы поняли?» «Цер стоял на пороге камеры. Дальше ему идти было нельзя. Ид запретил». «Понял, что». что вы пропустили у него боевой имплант? — У него там не было никакого импланта. — Правильно. — Изначально не было. Он его собрал самостоятельно из того, что на нем оставалось, вырастил то, чего не хватало, и... — Вы не обратили внимания на то, что он и задрал стены в камере не на запах сварки. — Но он неминуемо погиб бы сам, — возразил цер, правда, без особой уверенности. У них это считается грехом? — Ничего подобного, — помотал головой Ид. Да, он бы погиб сам, но при этом он бы успел забрать с собой половину города, а может, кстати, он бы и не погиб. — И как вам только удалось так ловко его вырубить? — Сам удивляюсь, — признался Ид. Не думал, что настолько легко получится. Хотя есть у меня одна мысль. До этого все врачи, которых он видел здесь, л е б е з и р и перед ним, боялись его и строго соблюдали все соглашения, и оказался для него неожиданностью. — Для меня тоже, — признался цер. — Что вы будете делать? — Изымать имплант, — объяснил Ит. — Народу хватит, операция долгая и сложная. Вести буду сам по условиям пакта. Ассистенты будут меняться. Объем предстоящей операции оказался таким, что Иту от одной мысли о предстоящей работе Делалось не по себе. Затея трудная, опасная, с плохо предсказуемыми последствиями. И как только этот проклятый Керувим умудрился собрать в своем теле вот такое, из подручных материалов, из собственных запасов, по всей видимости оставшихся от изъятых из его тела имплантов, из своих же глаз, он вырастил в своем теле мощный игломет. Причем иглы, разумеется, предназначались исключительно рауф каждая игла содержала кровь самого керуима а это гарантированная смерть для любого рауф которого подобная игла даже просто заденет несовместимость чужеродных белков организм уничтожает сам себя потому что начинает видеть в себе химеру ид эту схему отлично знал и видел в действии неоднократно на шестом уровне Уже умели с ней бороться. Больные пусть не все, но выживали. На четвертом не умели. Значит, эту же схему знал и я х в ы и его приближенные. Плохо, очень плохо. Для Рауф. А еще это лишняя деталь в общую мозаику, которая и так не ахти. Причем, если бы игломет не порвал изнутри кожу, чистая случайность, по всей видимости... обитатели Ихтиоса узнали бы о его существовании уже по факту, когда разъяренный Сейма вырвался бы на свободу и принялся бы крушить все вокруг, разрушая и убивая. Приди к Сейма другой врач, дело обошлось бы повязкой, под которой к и р у и м отлично прятал бы до срока недоделанный игломет. Собственно, именно на это к и р у и м и рассчитывал. Его версия про ободранный во сне б о г была придумана исключительно ради того, чтобы получить на этот бок мягкий дезинфицирующий пакет с наклейкой, под которым он планировал скрывать то, что постоянно прижимать рукой стало неудобно. Уничтожить к и р у в и м а нельзя. Значит, надо удалить имплант. А имплант связан, ну, буквально со всеми органами. Это даже не имплант. Это не пойми что. И дорощенные мышцы, и механические детали, и кровеносные сосуды, и что-то вообще непонятное. Пока непонятное. Но с этим непонятным надо будет разобраться и при этом оставить Керувима в живых. Задачка. Хорошо, что удалось загнать Керувима в глубокий наркоз. Больше всего Ит опасался, что человеческие препараты могут некорректно действовать на это измененное существо. Однако, к его удивлению после анализов стало ясно, таких проблем можно не опасаться. Да, это не совсем человек, но основа человеческая. И даже группа крови человеческая, на удивление. Странно, особенно если учесть полые кости, иначе как бы эта туша сумела подниматься в воздух? Три пары легких, вот откуда эта бочкообразная огромная грудная клетка, три трахеи потому-то он так странно и говорил, полностью перекроенный мышечный каркас и еще множество сюрпризов, которые Ид про себя назвал «загадками для хирурга». Что ж, надо начинать. Все равно выбора нет. 72 часа. В общей сложности 72 часа, за которые он отходил от стола только для того, чтобы вогнать себе стимулятор или сделать глоток воды. Бригад ассистентов ЦР прислал сначала две, потом еще три. Они хотя бы имели возможность смениться. Конечно, Ид понимал, на что подписался, но он не думал, что все окажется настолько трудно и непредсказуемо. Тело биоморфа оказалось сложнейшей на первый взгляд и вовсе алогичной конструкции. И прежде чем начать оперировать, нужно было хоть как-то разобраться, что к чему. А сканер четвертого уровня — это не шестерка, где все просто и удобно. Это, конечно, неплохая система, но от совершенства весьма далекая. Поэтому с некоторыми деталями, которые сканер не видел, приходилось разбираться уже по месту, а от этих по месту волосы вставали дыбом. Как это все вообще может работать, в каком воспаленном воображении такое могло появиться, и главное, где извлечь из тела, выращенное в нем наполовину биологическое и наполовину механическое образование, и не убить при этом носителя. Однако удалось. Невероятно, но удалось. Да, действовать пришлось этапами, останавливаться, смотреть, моделировать, но получилось. Игломет извлекли по частям, восстановили прежнюю структуру или подобие прежней. Ид при всем желании не смог бы сказать, как там все было изначально. Загнали к и р о в и м у три системы поддержки и кучу препаратов для быстрейшей регенерации. И, и тут Ид понял, что, во-первых, ему самому уже физически плохо, а во-вторых, он забыл, как называется, место, в котором он сейчас находится. Доработался. и т все в порядке?» – спросил один из ассистентов. и т не разобрал, какой именно. Все сейчас были в хирургичках, только глаза и видно. Камеру Керовима сейчас превратили в палату интенсивной, а до этого ей пришлось побыть операционной. Ассистент и Ид в этот момент снимали показания системы, а трое других помощников готовили препараты на смену. «Да». — Все нормально, — подтвердил Ит. — Дальше, видимо, вы сами? — Разумеется, спасибо вам. Впервые в жизни такого уровня работ увидим, — заметил ассистент. — Как вы только сумели. Ит усмехнулся. — Я тоже, — сказал он. — Правда, я тоже вот так впервые в жизни. Скажите, мне можно уже домой? Или я для чего-то тут нужен? — Я сейчас провожу вас, надо сказать, ц е р у Вы отдохнуть не хотите? Хоть поспали бы немного. Я дома или в корабле. Волнуясь, у меня там брат наверху. Ид понял, что несет чушь. Ну, брат, но ведь брату не три года, правда? Однако ассистент, кажется, не обратил на это внимания. Надо и надо, значит, надо. Со мной девушка была, Агни, ей тоже нужно домой, мне кажется. Пойдемте, приказал ассистент. Нельзя принимать столько стимуляторов, это вредно. «Да, наверное, вредно», — согласился Ид. Мысли путались, но спать ему почему-то не хотелось, даже странно. ц е р встретил их в верхнем зале, том самом с синим полом. о г н и по счастью, тоже была там. И собранные кофры тоже были там, и этим кофрам и т несказанно обрадовался. Значит, пытка и впрямь кончилась, и они сейчас отправятся на поверхность. Как они тут живут вообще? В этом подводном городе. Как его там? — о г н и Как это место называется? — шепотом спросил он девушку. — Ихтиос, Ид, с тобой все в порядке? Агни испуганно посмотрела на него. — Не очень, — не в попад ответил Ид. — Я перестарался со стимуляторами. Боялся ошибиться. Вот же чертова тварь! — Кто? — Сейма. Проклятый биоморф. Если он еще раз такую штуку отрастит... Я не соглашусь ее вырезать. Ни за что. Я его просто грохну. И плевать я хотел на все соглашения и пакты. — и т замолчи. Тебя же слышно! — шикнула Агни. — Сэр, вы нас отпускаете? — Да, да, конечно. ц э р подошел к ним. — Ид, спасибо большое. Вы не представляете, как вы нас выручили. — Почему не представляю? — Представляю. Вяло пожал плечами Ид. Он бы всех тут прикончил, п о в е р х н о Хорошая у них какая религия. Брать, обманывать, притворяться, убивать. Все можно. Сэр, сколько займет дорога обратно? Час на декомпрессию, если с поддержкой, и час полета. Может быть, даже меньше. Вы прямо сейчас хотите? Да, — Ит кивнул. Если можно прямо сейчас. «У меня дела наверху недоделанные, а у Агни жених». «Жених ведь, да?» Он подбегнул. «Наэль хороший парень, не упусти. Экзамены ему сдать поможем. Подучим. Обязательно подучим». «Сэр, нам действительно лучше побыстрее на корабль», — попросила Агни. «Вы проводите его до дома?» — спросил с сомнением в голосе цэр. «Кажется, он и впрямь». «Если можно...» Я вызову с корабля Саба и Инпут. Они доставят его домой. Они живут в закрытой зоне, я не сумею его проводить. — Значит, все-таки не солгали, — пробормотал цер. — Ра, не солгал. Я надумал, что он представился издес просто так, для хвостовства. — Хорошо, о г н и пусть будет по-вашему. Сейчас я вызову сопровождающих и отправлю вас на поверхность. Обратную дорогу Ид почти не запомнил. Так, какие-то фрагменты. Вот Агни с восторгом смотрит из окна корабля на удаляющийся подводный город, сияющий множеством разноцветных огней. Вот кто-то, не разобрать кто, ставит ему систему для быстрой декомпрессии. Вот этот же кто-то ее снимает. Вот корабль поднимается на поверхность, и а г д и говорит «приехали». Вот рядом с кораблем зависает флайер, на который пересаживается Агни. И вот, наконец, корабль Саба. И сам Саб. И рыжий. «Слышишь, чего говорю?» «Ит, эй, слышишь?» «Не молчи. Ответь хоть что-нибудь». «Чего тебе ответить?» «Что там было внизу?» «Херь какая-то была. Рыжий. Это ты?» да Солнце такое яркое и море, белое совсем. Сап, мы скоро дома будем. Скоро. Что такое? Он, кажется, что-то принял, и я не знаю что. В голосе скрипача звучит тревога. У него зрачки на всю радужку. и что ты принимал? Я не принимал. Я стимулятор. Так сложно оказалось. Ошибиться боялся. Ошибся бы, прикончил бы. — И правильно бы сделал, — злым голосом заметил Сап. — Рыжи, бери управление и давай быстрее. — Куда? — В адму. — Домой. Сами разберемся. — Ну точно, ты посмотри, все предплечье в крапинку. — Сколько же ты себе вел? Ты в своем уме? Если бы Сап просто ругался, Ид, наверное, начал бы ему отвечать. Но Сап, ругаясь одновременно, сделал две очень правильные вещи. Одной рукой прикрыл Ид у глаза, другой прижал к себе, крепко, аккуратно и совершенно не грубо. До этого Ид ждал от него, в худшем случае, тычков из-за трещин, а в лучшем — показного равнодушия. Но сейчас Сап повел себя неожиданно, совсем неожиданно. Настолько неожиданно, что плохо соображающий и т в тот момент просто растерялся. — Сиди спокойно, — приказал Сап. Потерпи, скоро станет легче. Сколько времени ты оперировал эту тварь? Двое суток? Трое. Они идиоты. Он бы их всех поубивал. Сидеть вот так, расслабившись, прижавшись к Сабу, оказалось удобно. А глаза без яркого света тут же стали меньше болеть. Черт, забыл им сказать про верхний люк. Надо будет потом... Он как-то сумел вырастить в своем теле игломет, причем иглы его собственные, он их тоже в теле отращивал. С токсином, с его кровью. Там этих игл было килограмма три, представляешь, с а м Мышечный мешок и три килограмма иголок, которые острыми концами внутрь этого мешка. И каждый даже свой кровеносный сосудик подходил. Я такую систему... Никогда не видел, чтобы иглы прямо в теле росли. Такая гадость! Как ежа иглы только длиннее, или как у дикообраза. Что такое ежа? — Ёж, Еж, — поправил скрипач, — животное в человеческих мирах встречается, небольшое и с колючками. Дикообраз тоже животное с колючками, только побольше и живет там, где потеплее. — Понятно, — протянул Сап. — Рыжий, как прилетим и машину посадишь, иди вниз, набери воду в ванную. Систему поставлю сам, потом помочь вымыться и спать. Наорать на вас я успею завтра. — А на меня за что? — возмутился скрипач. — За компанию, — парировал сам. — Посадил? Молодец. А теперь живо вниз и воду сделай потеплее. Сам знаешь, если резко нейтрализовать препарат, Будет знобить, и не только. Бегом, дальше я сам справлюсь. Проснулся Ид ночью, и проснулся он от ужасной жажды. Во рту пересохло, язык по ощущению напоминал наждачную бумагу в горле першила. Да и чувствовал Ид себя просто отвратительно. Озноб, слабость, ломота во всем теле. Кажется, и впрямь последствия передозировки. Почему никто не сказал ничего, не остановил? Хотя, если разобраться, он бы тоже не сказал. Окажись он сам на месте ассистирующих врачей. Начальству не говорят. Начальство само решает. Ид кое-как сел, накинул на плечи одеяло, огляделся. Спал он, оказывается, в гостиной, и не один. Рядом с лежанкой стояло кресло, пустое. Значит, кто-то все это время сидел рядом. И это был не скрипач. Потому что скрипач был... потому что скрипач бы рядом не сидел, он бы рядом лежал. — Пить хочешь? — спросил саб с кухни. — Тебе лхус медом или просто так? — Хочу, — отозвал Саид. Голос звучал сухо и слабо, как запись на старой пластинке. — Можно холодный. — Можно, можно. Мед положить? — Положи, — согласил Саид. — Правда, пусть положит. Лху, скорее всего... Перестоялся и будет горчить, но с медом вполне нормально. Через минуту Саб вернулся с двумя чашками лхуса. И, как оказалось, обе чашки предназначали ситу. Тот сам не подозревал, насколько же сильно хочет пить. А лхус, против ожиданий, оказался вовсе не перестоявшимся. Он был свежим, только что заваренным. — Спасибо. И тот дал вторую чашку Сабу. Я бы еще выпил, наверное. Сейчас принесу. Полчаса назад заварил, ждал, когда ты проснешься, — объяснил Сап. — Да, странные дела творятся, странные. Кстати, запросил отчет о твоей операции. Сильно и неожиданно. Ты хорошо отработал, даже лучше, чем можно было предположить. Вот только зачем ты такое количество стимулятора себе загнал? Боялся ошибиться. Там столько всего наворочено, что тихий ужас. Ид поюжился. Даже не представлял себе, что на базе человека реально такое сделать. Можешь утешить себя тем, что в следующий раз, при встрече с подобной тварью, оперировать ее тебе не придется, — обнадежил с я Придется, скорее всего, стрелять. — Кстати, тебе отдельное спасибо от наших спецов. Теперь про анатомию керувимов мы знаем на порядок больше, чем знали раньше. Впрочем, у Яхвы есть экземпляры и покруче. Вот только покопаться у них в кишках вряд ли представится возможность. Он их очень бережет, и мертвыми они нам в руки не попадали, хотя убивать несколько раз получалось. Да... М -м -м. Ты хоть понял, кого работал? Ид помотал головой. Это один из глашатаев Яхве, и, соответственно, каратель, боевая единица. Их не очень много, на всей планете штук триста, кажется. И это пренеприятные твари, причем совершенно беспринципные. Жрут, опустошая целые селения, охотно спариваются с местными женщинами. Видел бы ты, какое получают потомство, обалдел бы. Одно из любимых развлечений — испражняться на лету, как это делают птицы. И да, конечно, они под завязку набиты оружием, преимущественно боевыми имплантами. — Жаль, что ты не повыковыривал ему глаза, — у с м е х н у л с я Сап. — Поверь, он это вполне заслужил. — Он меня спрашивал про мою веру, — заметил э д Сап, они знают про официальную службу. Ты в курсе? Он опознал подтверждение статуса священника. Мое подтверждение. Нет, — покачал головой Сап. Так, подожди, это серьезно. У тебя запросили такое подтверждение? Он? В их т и о с е Да. Так, так, так. У тебя? Выставленная молекулярная нить с кодом, смотри. По аналогии с той, что ставят агентом. р а ее тоже узнал, я ему показывал. Только эту нить ставит конфессия. Я же говорил, что в госпитале был не только врачом, но и священником. И он этот к е р у и м опознал мой статус. Но так, как его опознают официалы, не мне тебе рассказывать». «Вот это номер!» Сап сел в кресло. «Ладно, подробнее мы про это поговорим утром». Ты еще пить хочешь? Ломает сильно. Хочу. И ты был прав. Знобит. Тебя еще и от голода знобит. Ты почти четверо суток не ел. Сумеешь доползти до кухни? Есть суп и каша сладкая с орехами. Поесть надо. Сумею. и снова сел. п о в л о т н е е запахнул одеяло. В гостиной сейчас было свежо а от холодного воздуха, о зно пробирал аж до судорог. — Сейчас. Соберусь. Саб с сомнением посмотрел на него, нахмурился. — Ладно, собирайся, я пока и д у разогрею. На то, чтобы собраться, Ид потратил минут пять. Трудно вылезти из теплой постели, когда так трясет. На кухню он пришел, кутаясь во все то же одеяло, если с постелью расстаться получилось, то с одеялом уже нет. Без одеяла начинал колотить такой озноб, что дойти до кухни он бы просто не сумел. После супа, как это ни странно, стало полегче. Видимо, из-за того, что суп был горячий. Кашу и доесть не смог, осилил только половину. После этого они выпили еще по чашке лхуса, и Сап помог Иту дойти обратно и лечь. — Надо будет подумать, кому и как можно рассказать про то, что ты узнал, — размышлял вслух Сап. — Хаппи, конечно, уже в курсе, за тобой там следили, но Хаппи скрытен. да и не способен он толком осознать то, что увидел. Нужны адекватные и понимающие боги, те, кто способен понять и воспринять. «Может быть, попробовать об этом рассказать Ра?» — предположил Ид. «Тем более он тоже видел и мою руку, и подтверждение». е б о ю с ь что Ра не осознает всей серьезности той информации, которую ты добыл», — протянул сам. «Поэтому придется действовать иначе». м а т может быть. Гор, может быть. Бастет, возможно. Я еще подумаю. Только службы нам тут не хватало». «Может, ее тут не будет?» — и дзевнул. Азноб уже почти прошел, и ему захотелось спать. Просто ужасно захотелось. Действие стимулятора, кажется, закончилось полностью, и он ощутил, наконец, огромную усталость. Словно все эти сумасшедшие дни навалились на него с копом одновременно. Не было же до сих пор. «Оптимистично и глупо», — проворчал Сап. «О, кстати, я совсем забыл тебе сказать. Тебе же заплатили за эту операцию и знаешь сколько?» Сап назвал сумму. На эти деньги можно было купить вполне приличный дом или хороший корабль или несколько десятков рабов. На свое усмотрение. Хаппи заплатил. Пленник принадлежит ему, — объяснил с а п Ты весьма неплохо заработал, но... Но этими деньгами ты можешь воспользоваться. Только в том случае, если останешься свободным. Оставить тебя на свободе, а, Ит, хочешь? В тот момент Иту больше всего хотелось спать. Но он все-таки нашел в себе силы спросить. Рыжему ты ведь свободу не дашь. Сап отрицательно покачал головой. Ну, тогда и мне не надо. Ид закрыл глаза. Или мы оба свободны, или никто не свободен. Сап, а можно часть этих денег перевести Агни? Раз они мои пока что, я бы хотел отблагодарить ее за помощь. А все остальное заберешь себе ты, когда снимешь статус. хорошо — пожал плечами Сап. — Завтра скажешь сумму, я переведу. А насчет свободы надо подумать. Эй, Ид, слышишь? Я подумаю про статус. Взвешу все «за» и «против». Потом приму решение. и т Но Ид его не слышал, потому что уже спал.